Глава сороковая «Тебе надо немного поспать», — сказала Кейт Трестану, высаживая его у дома. Она заметила темные круги у него под глазами. «Тебе тоже. Утром ситуация будет казаться лучше», — произнес он. заглядывая в открытую дверь. В его голосе не было убежденности. «Хочешь, я завтра первым делом принесу тебе завтрак?» — добавил он. «Жареное яйцо с беконом на булочке?» «Да, что-нибудь, что заставит меня завтра встать». «Как насчет зайти перекусить?» — предложил Тристан. «Все нормально. Спасибо». Кейт видел, что Тристан беспокоится о ней и была благодарна ему за заботу, но ей просто хотелось вернуться домой. и побыть одной. Открыв входную дверь своего дома, она ощутила холод, поэтому развела в камине огромный огонь, сделала себе тосты с сыром и чаем со льдом и съела их в темной гостиной, глядя на огонь. Она чувствовала, как все ускользает, ее зацепки в этом деле и вера в себя. Ей хотелось поговорить с Кирсти, хотелось верить, что Магдалену смыло в море. Она также знала, что позже должна пойти на собрание анонимных алкоголиков, но продолжала сидеть перед камином. Ее ноги и лицо горели от близкого огня, но она не могла избавиться от холода внутри. Телефон издал звук входящего сообщения, и она вытащила его из кармана джинсов. Это был Джейк. Он спрашивал, может ли она говорить по скайпу. Она написала, что будет готова через 10 минут. Затем, быстро передвигаясь по гостиной, Убрала старые тарелки и бумаги и включила свет. Кейт пошла в ванную, причесалась и плеснула холодной водой в лицо, надеясь, что Джейк подтвердит приезд на каникулы на следующей неделе. Кейт села в свое любимое кресло у окна с ноутбуком как раз в тот момент, когда он позвонил. Когда она ответила на звонок, на экране появилось изображение. Джейк сидел на диване рядом с мамой Кейт Глендой, Судя по тому, что ее мать все еще была в фартуке с надписью Я люблю Йоркский собор, они уже поужинали. Джейк был одет в черную футболку, его волосы все еще доставали до плеч. Привет, мам, сказал Джейк, поднимая руку. Привет, милый, ответила Кейт. Кэтрин, мы ждем только твоего отца. Иди сюда, Майкл, мы ждем тебя, сказала она, глядя мимо камер. Все в порядке? — спросила Кейт. Гленда иногда появлялась во время с Джейком звонков, но присоединялась к разговору лишь если были какие-то важные вопросы, а отец вмешивался только тогда, когда ситуация становилась по-настоящему серьезной. — Как там погода? — Кэтрин, — спросила ее мать. — Холодно, что вполне ожидаемо, — ответила она. Отец Кейт, скопной седых волос, и очками на золотой цепочке на шее неуклюже вошел в кадр и тяжело опустился рядом с Глендой. Он был одет в ярко-красный джемпер с желтым ромбовидным узором. «Здравствуй, Кэтрин, дорогая!» Поздоровался он, поднимая очки на цепочки и надевая их. Затем уставился в экран. «Хорошо выглядишь!» Он всегда так говорил. Кейт подумала, что даже если в нее выстрелят в упор, отец все равно скажет, что она хорошо выглядит. Да. Я все еще плаваю каждый день. Вижу, ты разожгла огонь. Да. Когда ты в последний раз чистила трубу? Спросил он. Хм, думаю, в прошлом году. Он недовольно покачал головой. Тебе следует еще раз почистить ее, Кэтрин. Тебе же не нужен пожар в дымоходе. Это было бы очень нехорошо. Майкл, мы здесь не для того, чтобы обсуждать камин Кейт, сказала Гленда. Джейк взглянул на Гленду и Майкла. Гленда кивнула. «Мам, мне нужно поговорить с тобой об этой неделе, о каникулах», — сказал Джейк. «Ну вот», — подумала Кейт. «Он меня бросает». Она сделала глоток чая со льдом. «Я бы хотел приехать завтра, если это не слишком внезапно, и остаться на пару дней». «Конечно, отлично», — сказала Кейт, думая, что неправильно поняла ситуацию, хотя она надеялась, что он останется на неделю. Особенно сейчас, когда творилась полная неразбериха. Немного нормальности ей бы не помешало. «Мама, есть кое-что, что я хочу сделать. Должен сделать», — сказал Джейк, прочищая горло. «Ты знаешь, что после того, что случилось летом, я ходил к психологу?» «Да, он классный, и он помогал мне с некоторыми другими проблемами». «Другими проблемами?» — спросила Кейт, Чуть трещи, чем намеревалась. «Связанными сэм. Казалось, Джейк чувствовал себя очень неловко и смотрел в пол. Длинные волосы упали ему на лицо. «Джейк, смотри на маму, когда говоришь, и не прячься за волосами», — сказала Гленда. «Бабушка, я пытаюсь», — сказал он, заправляя волосы за уши. Затем сделал глубокий вдох. «Роланд — это мой психолог». На сеансах он заставил меня говорить о моем отце. «Я знаю, кто он, и знаю, что он сделал, но я хочу пойти и увидеть его». «Пойти увидеть кого?» — спросила Кейт, на минуту растерявшись. «Моего отца, Питера Конве», — сказал Джейк. Кейт забыла, как дышать. Шум волн на пляже внизу ревел у нее в ушах. На экране Джейк продолжал говорить, Но она не слышала его, лишь видела, как шевелятся его губы. Кейт резко втянула воздух, и голос Джейка снова стал громким и ясным. «Я действительно думал об этом. И мне уже шестнадцать. Юридически я могу увидеться с ним, если захочу». Три лица, сидящих на диване, выжидающе смотрели на нее. «Он не захочет тебя видеть», — наконец сказала Кейт. Ее голос был тихим, говорить было трудно, во рту у нее пересохло, она прочистила горло. «Мне сказали, что он никого не хочет видеть». Пейтер уже согласился встретиться с Джейком, сказала Гленда, неловко улыбаясь. «Мы связались с больницы, где он...» Внезапно Кейт почувствовала прилив гнева к матери. После всего, через что пришлось пройти их семье, Она продолжала все приукрашивать. «Остается?» «Мама, это ты собиралась сказать? Его держат бессрочно в охраняемой психиатрической лечебнице по милости ее величества. Он серийный убийца!» «Кейт, пожалуйста, я от этого не в большем восторге, чем ты!» «Но Джейк имеет право увидеть своего отца!» «Перестань называть его отцом!» крикнула Кейт, вставая. «Он вообще никто! Ничто! Он не более чем случайность в моей жизни!» «Мама! Мама!» — воскликнул Джейк. Кейт все еще кипела от злости. Ее сердце бешено колотилось. «Мама, ты должна уважать мое решение. Мне нужно пойти и увидеть его, просто необходимо. Ты должна понять, я не хочу дружить с ним!» «Что значит дружить?» «Ты едва ли приблизишься к нему, «Даже если будешь вежлив, ему все равно!» Сказала Кейт. «Он чудовище!» «И я говорю это как человек, который верит в способность людей исправляться. Он пытался убить меня, Джейк, дважды!» «И во второй раз, когда ты был там, он был довольно жесток и с тобой. Он хотел, чтобы ты смотрел». «Я знаю, мам». «И что?» «У тебя нет никакой благосклонности ко мне». — спросила Кейт. — Послушай, Кэтрин, я понимаю, что ты чувствуешь, — сказал Майкл. — Но хватит о благосклонности. Джейк всего лишь взрослый человек, он ничего не сделал, кроме как любил тебя, несмотря на твои проблемы в прошлом, в которых мы тебя не виним. — У Питера конвая поблажки. — А вы все еще используете мои проблемы в прошлом против меня? Майкл поднял руки. Кейт, мы знаем, что ты сожалеешь, и гордимся тем, как ты справляешься, как возвращаешь свою жизнь в нужное русло. Парень просто хочет сесть и поговорить с Конвием. Всего час. Джейк имеет право интересоваться своим биологическим отцом. Джейк не питает иллюзий относительно того, кто такой Питер и что он сделал. Возвращая свою жизнь в привычное русло, переспросила Кейт. Моя ошибка, прости. Папа Я не пью уже десять лет. У меня достойная карьера. Нет долгов. Но мне всегда приходится извиняться, да? Меня никогда не простят. До конца дней я буду извиняться и унижаться. А этот монстр, Питер Конвей, на совести которого невообразимое зло диктует условия встречи с Джейком, почему вы все присмыкаетесь перед ним? Поговорим о долбанных мужских привилегиях. Кейт почувствовала, что начинает терять самообладание. Она хотела выбросить ноутбук через окно на пляж внизу. Она любила Джейка, но почему он хотел видеть Питера Конве в то драгоценное время, которое они проводили вместе в период школьных каникул? Она потратила годы, пытаясь загладить свою вину за то, что была плохой матерью, когда он был маленьким, и все же Питера Конве, который не сделал ничего, кроме как причинил страдания и боль. Удостаивали визитом. «Мам, тебе не нужно извиняться. Мам, никогда!» — сказал Джейк, наклоняясь ближе к камере. Кейт почувствовала, что начинает плакать. Она смахнула слезу. «Ты моя мама, и я люблю тебя. И знаю, что ты любишь меня. Я знаю, что Питер никогда не будет не настоящим отцом». Кейт сел. «Я просто скучаю по тебе, Джейк». и чувствую вину за то, что меня не было рядом с тобой. Я так долго жила отдельно от тебя, а теперь ты вот-вот станешь взрослым, уйдешь и будешь жить своей собственной жизнью, как и следовало бы, но мне кажется, что у меня никогда не было шанса стать твоей матерью». Наступило неловкое молчание. Они в лучшие времена не умели открыто выражать свои чувства. «Мама, я просто должен встретиться с ним и поговорить». сказал Джейк почти умоляюще. «В течение многих лет я слышал, как люди говорят о нем и шепчутся за моей спиной, что мой отец — серийный убийца. Они превратили его в какого-то легендарного плохого парня. Этакую знаменитость. Я должен идти по жизни с этим грузом на плечах, а я не хочу его бояться. Если бы я только мог поговорить с ним и сделать его реальным. Он просто человек». Последовало долгое молчание. Кейт все еще ненавидела мысль о том, что Джейк может навестить Питера, но его слова произвели на нее впечатление. Ее нижняя губа задрожал. «О, Кэтрин, сказала Гленда, — мы все тебя любим, просто знай это. Мне нужно взять салфетку, — сказала Кейт, чувствуя слезы и необходимость вытереть нос. Она поспешно схватила кухонное полотенце, высморкалась и попыталась взять себя в руки, сделала несколько глубоких вдохов и услышала, как Джейк и ее родители разговаривают. «Итак, я вернулась», — сказала она, снова садясь. «Что ж, как ты планируешь встретиться с Питером?» Джейк, Гленда и Майкл обменялись неловкими взглядами. «Мам, я бы хотел приехать к тебе завтра, а с Питером мы договорились встретиться в понедельник». «Конечно же, в больнице Грейт Барвелл!» «Зачем тебе ехать сюда, если ты мог просто встретиться с ним и уехать обратно?» — спросила Кейт. Еще одна неловкая пауза. «Петер Конвой согласился встретиться со мной при условии, что ты тоже придешь».